XI, 12 и 13 века представляют из себя эпоху, когда католическая система достигла высшей точки своего развития. Никогда папство не выходило на такую высоту, как в период между Григорием VII – 1073-1085 и Бонифацием VIII – 1294-1303. Это и было время грандиозного католического предприятия средневековой Европы. Крестовых походов 1096-1291, образование духовно-рыцарских орденов и папской милиции нищенствующих монахов, схоластической философии и политической теории, проповедовавших подчинение церковному авторитету и человеческого разума и светской власти. На предыдущие века мы можем смотреть, как на эпоху подготовления католической системы, на XIV и XV века – как на эпоху, когда началось ее падение. До XI века папству еще нужно было хлопотать об окончательном подчинении своей власти епископов, о своем высвобождении из-под светского авторитета римских императоров и своеволе римских баронов прежде нежели получить возможность высказываться и действовать так, как действовали и высказывались Григорий VII, Иннокентий III и Панифаций VIII, провозглашавшие прямую зависимость светской власти от духовной, возводившие на престол и не излагавшие государей, распоряжавшиеся тронами и народами. Начало XIV века видит падение папства – собранные в 1302 году Филиппом IV Красивым генеральные штаты Франции, провозглашают независимость французской короны от папы. По их стопам идет английский парламент, который при Эдуарде III отказывается платить в Рим дань, наложенную на королевство подчинением папе Иоанна Безземельного, 1215 год. Собрание немецких князей в Ренсе – Объявляет, что избранный ими Король не нуждается в папском утверждении. 1338 год Мало того, один из ближайших преемников Бонифация VIII, под влиянием французского короля переселяется из Рима в Авиньон, где папы в течение большей части XIV века находится в знаменитом Вавилонском пленении. Наоборот, В XI, 12 и 13 веках церковь почти из каждой борьбы выходит победительницей и из каждой победы извлекает новую силу. Великий реорганизатор католицизма Григорий VII, внесший большую строгость в нравы клира, привязавший его еще более к исключительному служению интересам церкви посредством установления безбрачия, сумевший освободить выборы на папский престол от посторонних влияний, открывает собою эпоху борьбы папства и империи, наполняющую конец XI, XII и первую половину XIII века. Из этой борьбы преемников апостола Петра и преемников римских цезарей победителями выходят первые. Но и не с одними императорами Священной Римской империи ведется эта борьба. Время от времени силу папской власти чувствуют на себе и другие короли, осмеливающиеся не повиноваться наместникам Бога на земле. Одновременно папы торжествуют победу и над человеческой свободой в вопросах веры. На юге Франции в конце XII века проявилось еретическое движение альбегойцев и вальденцев. В первой половине XIII века крестовый поход со всеми ужасами религиозных войн Фанатической и варварской эпохи подавляет это движение и восстанавливает потрясенный авторитет церкви. И на Востоке папство одерживает в ту же эпоху новую победу. Крестоносцы четвертого похода завоевывают на время Византию, 1204 год, где учреждается Латинская империя. И под впечатлением этого крупного успеха для подчинения иноверной Руси замышляется крестовый поход. Если бы осуществились все честолюбивые замыслы Папы, Европа превратилась бы в обширную теократию. Государи сделались бы приказчиками римской курьи. Отдельные нации должны были бы утратить свою индивидуальность в универсальной папской монархии. Вне официальной доктрины католицизма не могло бы существовать никакого самостоятельного решения вопросов теоретической и практической мысли, частной и общественной жизни. Отлучение от церкви, бывшее равносильным объявлению вне закона, инквизиция, посылавшая непокорных умирать на кострах, крестовые походы со всеми ужасами дикой расправы, подавили бы всякую оппозицию против церкви, господствовавшей над государством, против католического единства, отрицавшего национальный принцип, против учения, вне которого не было и не могло быть истины. Понятно, что при таком положении, какой занял католицизм, важные вопросы жизни не могли решаться вне всякого отношения к церкви. И подобно тому, как история феодализма, так сказать, наполняет собою одну сторону Средневековья, другая его сторона наполняется историей католицизма. И замечательно, что католицизм достигает наивысшей точки своего развития почти в то самое время, как и феодализм. Равным образом и падение католицизма и феодализма совершается параллельно. Оба постепенно разлагаются в одно и то же время. И их одинаково разрушают постепенно, с одной стороны, государственный принцип, воплотившийся в королевской власти, с другой – принцип индивидуальной свободы, нашедшие и соответственные органы для выражения и осуществления своих стремлений. Коротко говоря, полное торжество от католической системы, если бы она осуществилась в действительности в том виде, в каком существовала в теории, если бы, другими словами, в западноевропейском обществе не было таких элементов и таких стремлений, которые противодействовали этому, было бы равносильно возвращением Западной Европы к тому началу, которое была господствующим на Древнем Востоке, к началу теократическому. Этого начала, как мы видели, была чужда античная цивилизация, и в ее преимущественно светском характере заключается ее отличительная черта сравнительно и с Древним Востоком, и с европейским средневековьем. Религия, как мы уже говорили, не играла у древних греков и римлян той роли, какая ей принадлежала на Востоке. Она не развивалась у них в целую догматическую систему, которая составляла бы все теоретическое миросозерцание человека, лежала бы в основе его этики, освещала бы все его общественные учреждения, как раз навсегда установленные свыше, и вообще подчиняла бы себе мысль, чувство и волю отдельных членов общества. Только в эпоху падения классического мира в египетской Александрии где столкнулись идеи Востока и Запада, возникла так называемая неоплатоническая философия, имевшая много общего с религиозными системами азиатских культурных народов. Только в эпоху императора Диоклетиана явилась в самой Европе попытка дать власти и государству теократическую основу, опять-таки под влиянием восточных воззрений. Античный мир был свободен от догматизма религиозной традиции, застывшей в неизменной форме и охватывавшей собою все подробности частной и общественной жизни. В Средние века рядом со светской философией, основанной на самостоятельной деятельности разума, появилась теология, основанная на авторитете и стремившаяся подчинить себе всякое знание. Рядом со светским правом возникает право церковное или так называемое «каноническое» которая охватила собой многие чисто гражданские отношения. Рядом с государством, как учреждением мирским, явилось учреждение религиозное – церковь. Античный мир не знал этого дуализма философии и идеологии, светского и церковного права, государства и церкви, столь характерного для средневековой истории. Идеалы классического мира – были диаметрально противоположны идеалам Средневековья. Свободный культурный человек в античном мире был прежде всего гражданином государства и высоко ценил политическую жизнь, тогда как средневековый монах, в котором воплотился идеал католической Европы, видел в государстве царство дьявола и, безусловно, подчинял его церкви. В античном мире, были пытливые исследователи окружающей нас природы, в чем монах видел, напротив, нечто суетное и греховное, допуская философию только в качестве прислужницы богословия Тилля Теологии. В античном мире люди полагали все свои радости в земной жизни. Для монаха же она была только царством греха и ее долью печали. Настоящий хороший человек должен был бросать все, что привязывало к этому миру. Таким образом, средние века в Европе были эпохой самого резкого дуализма. На одной стороне были жизнь духа и умерщвление плоти, воздыхание о небесном Отечестве и данное свыше откровение, Церковь, как божественное установление и богословие, как единое истинное знание. На другой греховная жизнь плоти и угождение мирским старостям, привязанность к ложным радостям мира и призрачная человеческая мудрость, основанная людьми государства и вздорная светская ученость. Словом, средневековая католическая система была учением о превосходстве духа над телом, религиозного учреждения над мирским учреждением, государством. Откровенной истины Слова Божие над всеми знаниями человеческого разума, и как результат всего этого о главенстве духовного сословия над мирянами. Как Дух превосходит тело своим достоинством и значением, говорит, например, святой Бонавентура, так власть духовная выше власти светской. Мирской человек получает святой Домиан. Как бы ни был он благочестив, не может быть сравниваем даже с несовершенным монахом. Золото, хотя и с примесью, драгоценнее чистого олова. «Обязанность каждого христианина – бежать из мира», прибавляет святой Бонавентура. «Гиппократ, – говорит святой Бернард, – учит сохранять тело, Иисус Христос – губить его». «Мне говорят, это вредно для желудка» а это для груди. В Евангелии, что ли, или у пророков читали вы эти вещи? Это плоть нашла такую мудрость, а не божественный дух. Пусть стада Эпикура заботятся о своем теле. Что касается до нашего божественного учителя, то он научает презирать здоровье. — К чему наука христианам? — спрашивает святой Дамиан. — Разве зажигают фонарь, чтобы видеть солнце? Оставим науку Юлианом-отступником. Святой Иоанн обходился без нее. Святой Григорий ее презирал. Святой Иероним упрекал себя в ней, как в преступлении. Древние, проповедует Петр Достопочтенный, блистали в литературе, искусствах и науках. К чему послужила им эта образованность? Когда истина воплотилась... Она отвергла их образованность. Пусть замолчит человеческое чванство, когда заговорило слово божественное. «Что такое жизнь человеческая?» говорит Хуго де Санто Викторе. «Как не путешествие. Мы путники, и только проходя видим этот мир. Если на пути мы встречаем незнакомые вещи, то есть ли смысл отдать себя в их власть и своротиться своей дороги? А это-то и делают люди, посвящающие себя науке. Неосторожные прохожие. Они забывают цель своего путешествия. Они не направляются к своему отечеству. Понятное дело, что при таком взгляде самая обширная литература была церковная. В университетах главным факультетом был богословский, а профессорами – клирики. Конечно, и область науки была тесно ограничена, так как изучение внешнего мира считалось пустым занятием. Да и в той ограниченной области духовного, в которой вращалась наука, она не была свободна. Мысль человека не имела права делать самостоятельные изыскания. Ей давались готовые решения, которым она должна была подчиниться. Вообще, теология должна была отвращать человечество от пагубных идей. И в ее опеке, по мнению представителей средневекового миросозерцания, философия только и могла найти единственное верное руководство. Так что целью этой философии было подкрепление доводами разума положений веры. Место средних веков в истории прогресса Какой же общий вывод остается нам сделать о характере западноевропейского средневековья в истории прогресса. Из того факта, что это самое средневековье подготовило все прогрессивное развитие новой истории, следует заключить, что оно не прошло бесследно в общем ходе всемирной истории. Но это не значит, что в средние века на Западе не было сильного регресса, который действительно и выразился в сфере экономической и политической победою замкнутого натурального хозяйства, и феодального партикуляризма, а в сфере духовной культуры – в повороте к восточному типу цивилизации с сильным ослаблением вообще умственной жизни. Мы едва ли ошибемся, сказав, что самым мрачным столетием в жизни Европейского Запада в Средние века был X век – время наибольшего экономического и культурного упадка. Во всяком случае, в первом периоде Средних веков Запад, сравнительно с Византией и мусульманским миром, страшно отставал и в материальной, и в духовной своей культуре. Но, с другой стороны, к концу средневековой эпохи, наоборот, уже к Западу начинает переходить первенство в общем прогрессивном развитии человечества. Значит, опустившись очень низко в первую половину средних веков, Запад очень высоко поднялся во вторую и, следовательно, в его истории мы имеем дело с некоторым совершившимся прогрессом. Любопытно, что все прогрессивные движения нового времени принимали характер протеста против всего, считавшегося специально средневековым. Возрождение и реформация были своего рода возвращением к античной образованности и к первобытной церкви. Просвещение XVIII столетия Стала также в резкую оппозицию ко всему готическому, как принято было в то время называть специально средневековые явления. Только в XIX веке при развитии исторической науки началась всесторонняя оценка средних веков, впадавшая иногда даже в противоположную крайность у писателей романтического и реакционного направления. Несомненно одно то, что в Средние века совершался прогресс, хотя и медленный, хотя и не всегда резко бросающиеся в глаза. Для этого стоит только сравнить состояние Европы к концу средних веков с тем, в котором она была в действительно мрачную эпоху IX и X веков, когда западное общество стояло чуть ли не на самой низкой степени развития, на какой только может находиться общество, уже жившее историческую жизнью. Это было, как известно, время анархии, закрепощения масс, общественных бедствий, самого мрачного невежества, самого глубокого варварства недаром ожидали со страхом тысячного года по Рождеству Христову как конца мира. Если Западная Европа не только вышла из этого состояния, но даже опередила все другие страны мира, это указывает на то, что общество прогрессировало. Мы можем даже перечислить, что выработало западноевропейское средневековье для последующей истории. Здесь возникает, прежде всего, совершенно новая организация государства. В древности мы видим принцип непосредственного народовластия, но он был возможен только в маленьких городовых республиках и был совершенно неприложим к крупным политическим телам. В средние века выработали систему представительства – сделавшуюся характерным признаком новейшего западноевропейского государства. В древности далее, за исключением краткого периода демократической эволюции, личность поглощалась в государстве. А теперь, одной стороной своего бытия, человек уже не принадлежал всецело государству и не оставался по отношению к нему бесправным. В области религии светская власть утрачивает античный абсолютизм. А в феодальном бытии была та хорошая сторона, что хоть некоторая часть общества имела известные права по отношению к государственной власти, нарушение которых даже разрывала связь между сюзереном и вассалом. Античный мир пал, не уничтожив рабство. Прекращение его в Европе совершилось в средние века, когда рабство заменилось крепостничеством, более мягкой формой юридической и экономической зависимости. Да и сама эта зависимость к концу Средних веков начинает исчезать в наиболее опередивших другие странах. Древность выработала только одну форму объединения народов – всемирную монархию, налагавшую железное ермо на самостоятельное бытие отдельных народов. Средневековые нации разрушают аналогичные попытки папства и империи. Нечего уже и говорить о том, что в духовной культуре Застоя не было. Образование, правда, окончательно падает в первую половину средних веков, но во второй возникают университеты, зарождается философия, хотя и не дававшая много знаний, но поддерживавшая пытливость человеческого ума и нередко приводившая человеческую личность к эмансипации от неподвижной традиции. XIV и 15 столетия были временем большей умственной деятельности. Средние века были периодом крупных массовых движений. За великим переселением народов следует другое, меньших размеров, нормандские нашествия. Крестовые походы, восстания городов и деревень были также движениями массовыми. Гуситство в XV веке в этом отношении повторяет само французское альбегойство XII и XIII веков. Но в первый период Средних веков эти движения не имели еще принципиального характера, который им, наоборот, сообщает более развитая жизнь конца Средних веков. Крестовые походы стоят посередине. Движением руководит идея. Но идея эта не имеет в виду какой-либо общей реформы существующей культуры, как мы это видим в более позднее время. Как раз именно эпоха крестовых походов была переломом в средневековой истории, началом более заметного прогресса в жизни. В эту именно эпоху городской быт достигает известной степени развития. Благодаря оживлению торговли и промышленности возникают университеты, происходит философский спор номиналистов и реалистов, ощущается влияние арабской образованности появляется первая крупная оппозиция католицизму, возникают национальные литературы и так далее. Сравните только Европу перед тысячным годом с Европой 1300 года, чтобы увидеть всю разницу и убедиться в том, что за периодом падения, говоря фигурально, кривой прогресса, снова начался ее подъем. Очерк шестой. Переход от средних веков к новому времени. Отношение нового времени к средним векам. Новое время находится в ином отношении к средним векам, чем средние века к античному миру. Во-первых, в противность тому, что было в начале средних веков, когда общее русло мировой цивилизации разделилось на три рукава, в начале нового времени совершается не обособление, а наоборот – объединение истории, и притом на более широкой арене. В древности главным культурным морем было Средиземное. В Средние века к нему прибавились еще два новых, тоже Средиземных моря немецкое и Балтийское. Но как древность, так и Средние века одинаково находятся еще в морском периоде всемирной истории. С открытием в 1492 году Америки, а в 1498 году морского пути в Индию, начинается океанический период всемирной истории. И он-то именно составляет новое время, то есть последние четыре столетия с XVI по XIX век. Во-вторых, средние века являются началом истории новых европейских народов которым суждено было потом играть главную роль во всемирной истории. Они пришли, так сказать, на смену грекам и римлянам, история которых кончилась, а с ними кончилась и целая цивилизация, кончился античный мир. Переход от античного мира к средним векам есть в известном смысле перерыв всемирной истории. Такой же перерыв, какой существует при переходе от Востока к Греции и Риму. Только в этом последнем случае мы переходим из одной части света в другую, а в первом – лишь от одних народов к другим. Напротив, Средние века и Новое время – это главным образом история одних и тех же народов, одного и того же культурно-исторического типа, одного и того же, а не разных миров. Здесь, другими словами, не было никакого перерыва ни конца одного развития, ни начала другого, что наблюдается при переходе от античного мира к средним векам. Напротив, это лишь два периода в одном и том же развитии. В-третьих, если даже и принять, что перерыв истории при переходе от античности к средневековью имеет лишь условный и относительный смысл, и что, в конце концов, средние века все-таки вышли из античного мира, то есть здесь большая разница между обеими рассматриваемыми переходными эпохами. Мы видели, что в общем переход классической древности в католико-феодальное средневековье был регрессом, то есть упадком и в экономическом, и в культурном, и в политическом отношении. Совсем не то приходится сказать об отношении перехода от средних веков к новому времени. Здесь мы имеем дело, наоборот, с историческим развитием прогрессивного характера. То, что было уже один раз совершено античным миром, в особенности Греции, опять повторилось в истории Западной Европы, как в области экономического, так и в областях культурного и политического развития, и именно в новое время. Разумеется, в новой истории все это получило и более широкие размеры, и более глубокое значение но суть дела заключается в одном и том же, то есть в развитии промышленности и торговли, в развитии чисто светской культуры и в развитии общественной самодеятельности.